Часть 4. Что делать с проблемами поведения? Какой бы сладчайшей ягодкой не была ваша собака, даже у нее могут возникнуть психологические проблемы, вызванные стрессом, внезапными изменениями в жизни или чем угодно еще. И что уж говорить о пупертатной мохнатой молодежи, псах из приютов или ребятах, взятых из плохих условий? В этой части мы даём общие схемы борьбы с самыми частыми проблемами и объясняем, почему эти проблемы могут возникнуть и как их не допустить. Но стоит помнить, если вы всё делали по инструкции месяц или больше, а прогресса не видно, неустойчивого результата, а именно прогресса, нужно обратиться к специалисту который умеет работать со случаями, похожими на ваш. Речь не о любом кинологе с ближайшей площадки, а о рекомендованном профессионале с прозрачными результатами работы, хотя он и может совершенно случайно работать на ближайшей площадке. Главное помнить, что любые поведенческие проблемы корректируются, а вечно орущая в одиночестве или разбирающая мебель в квартире собака – это не приговор. С устойчивым желанием и внятной мотивацией вы можете ее починить и жить счастливо.